Глава 108. Финал турнира. Часть 3. Следующий за отборочными соревнованиями первый день финальных боёв завершился успешно. Гэббел выложился на полную. Полный неукротимого духа, он поднимался снова и снова, будто непреодолимая стена. Его фигура глубоко впечатлила зрителей. Ну да, Соука втайне игнорировала попытки г э б и е л а сдаться, сколько бы раз он не пытался. «Вот What как! Что, что ты сказал? Что?» «Я, я всё ещё могу, могу... Не надо меня недооценивать! Да не Какая не воля к победе, участник г е б б и л он, он не сдаётся! Он всё ещё не сдался!» сдается. Как бы то ни было, он был готов сдаться, но его удача кончилась, когда Соука вернулась на пост комментатора. Ранга играл с ним целый час. Зрители не знали обстоятельств, поэтому решили, что г е б б и л несгибаемый воин. «Не знаю, плохо это или хорошо, но точно хочу сказать, хорошо, что я не на его месте». Когда матч закончился, зрители разошлись по своим гостиницам. Я встал и двинулся пригласить Масаюки на ужин. «Прежде, пожалуйста, я бы хотела кое о чем спросить». Меня остановил чей-то голос. Это была д а в и ш н я я полуэльфийка. Настоящая красотка, бледно-голубые волосы с серебристым отливом и глубокие зеленые глаза. «Вот вы где! А, Римуру Дано, давно не виделись!» Прежде чем я смог ответить девушке, появился другой человек и приветствовал меня, задыхаясь. Он бежал. Это был герцог Алальют. «А, герцог, давно не виделись. Вы в порядке? Эта девушка с вами?» Видимо, это её так спешно разыскивал герцог. Я так и предполагал более или менее, но послушаем, что он скажет. т а позвольте мне представить вас друг другу. Это Её Величество, императрица королевской династии Сариона, Элмеша Элуресарион». «Ваше Величество, я говорил вам о нём прежде, владыка демонов Римуру д а н о Видимо, она правила страной, поддерживающей меня. Представив мне императрицу, он представил ей и меня. Будучи совершенной красоткой, она излучала ауру серьёзности. Наверное, прежде она её подавляла. Но девушка, стоящая предо мной, несомненно, заслуживала называться императрицей. «Здравствуйте, я Римуру, король т е м п о с т а Пожалуйста, позаботьтесь и обо мне. Я не знаю королевских приличий. Прошу простить мою грубость». «Представился я. Ух, я выразился, как выскочка-завоеватель. Я хотел бы, чтобы меня избавили от соблюдения таких формальностей. Как бы это сказать, раз императрица явилась в облике Искательницы Приключений, пусть так и будет. Это хорошо. Это не проблема, это не важно. Но этой страны возмутительная военная мощь, вот в чём проблема!» Она наседала на меня с вопросами, требуя ответов. Герцог л о л ь ю т был сильно растерян. Мы отправились в другое место и теперь беседовали за ужином. Я хотел разделить Трабизо с Масаюки, но на этот раз отдал предпочтение императрице Сариона. Печально, но ничего не поделаешь. Если верить императрице, хотя она мастерски владела магией, её победил сильный дьявол, и она ничего не смогла ему противопоставить. Этого дьявола звали Дагура. Кроме того, он мгновенно побеждал бесчисленных противников. Удивительно мощный боец. Несмотря на это, его запросто победил в одиночку сановник т е м п о с т а Она не смогла этого перенести и плала возмущением. Между прочим, императрицу п р е д о мной заменяет гомункул, в которого она перенесла своё сознание. Так что не беда, если она пострадает, хотя её расстроит потеря этого тела. Видите ли, её величество прежде никогда не п р о и г р ы в а л а В магическом плане она всегда была лучшей. Поэтому, ваше величество, могу ли я сказать? Раз это был владыка демонов, то турнир самый настоящий. г е р ц о к Алальют утешал а её из последних сил. Она вела себя б е с ш а б а ш н а потому что её настоящему телу ничего бы не повредило. Поэтому, думаю, самомнение её величества было велико. Тем вечером я насладился беседой с императрицей Сариона и успешно условился насчёт будущих технологий. Хоть и заключённый на словах, это был договор между равными правителями. Не думаю, что он будет нарушен. После успешного договора с династией колдунов Сариона этот турнир уже стал успешным, смею сказать. Я доволен этим достижением и верю, что отношения между нашими странами в будущем только улучшатся. Тем временем ночь кончилась, и началось утро второго дня финальных матчей. Второй день финальных матчей. Пятый матч. Арна против Береты. Примечательный матч. Арна говорил, что он скроет свой статус святого рыцаря и выступит как рыцарь в маске. А он не полагается на других, правда? Его считают сильнейшим из святых рыцарей, поклявшиеся защищать народ. Как он сможет отступить? Если он мужчина, ему следует биться открыто и честно, не так ли, Арна-сан? Спросила совка, сладко улыбаясь, и прибавила дурак. «А-ха-ха! Разумеется! Святому рыцарю не к лицу избегать боя!» Может, от отчаяния он бормотал «Всё будет хорошо, если я победитель, если я победитель!» Видимо, он решил более не скрывать свою личность. Он походил на крольчонка, попавшего за подню. Наверное, не стоило говорить про побег, но да ладно. На лице совки появилась коварная улыбка. Пока она состояла в имперской гвардии э б и л а выглядела хорошим, послушным ребёнком, но внезапно изменилась, когда узнала, что она женщина. Это её настоящий характер? Или она подхватила коварство у кого-то ещё? Может, у Суэ? Или и то, и другое? Она выросла в пугающую маленькую д е м о н и с у Но уже поздно. Если не буду осторожен, то и сам попадусь в ловушку. Начинайте! Начинайте. Пока я раздумывал о б е д н я я г е а р н о матч начался. Арна держался вдали от Беретты, бдительно держась за меч. Как и следовало ожидать, он не станет атаковать безрассудно. «Начало разворачивается по плану. Сегодня б е р е т а похвалится своей силой». Я был удивлён. Рамирис внезапно появилась рядом и произнесла это возле моего уха. Вельдер и м и л и м тоже вышли из-за моей спины. Р «Ребят, разве у вас не хватает дел в подземелье?» е а х а х а Римуру, оно недавно было закончено. Тебе понравится?» «А мне тоже интересен турнир. Вчера я наложил управление вероятностью на Фауста, короля исследований. Разве во вчерашних матчах бойцы не сочетались так, что один частую побеждал другого?» «Что ты сказал?» «Теперь понятно, почему бойцам взаимнопроблемными силами выпало сражаться друг с другом. А ещё не сделал ли он так, что все неинтересные ему поединки выпали на вчерашний день? Теперь ясно. Сегодня будет на что посмотреть». п о и типа р н о против Берета и Львиная Маска против Дьявола р а м и р е с и Милем точно не хотели пропустить. А бойцов, которые в е л ь т е р у были неинтересны, он поставил друг против друга. Забудем это и посмотрим на интересные события. Когда он ещё скажет такие щедрые слова? Ну, это ведь он. Ну и исход не важен, просто хорошо знать, кто сильнее. м а х а х а х а х а Гордо рассмеялся Вельдер. На него не похоже, но он как будто заинтересовался силами и слабостями бойцов. Должно быть, эта манга повлияла. Сейчас, наверное, он ищет лёгкий способ победить – трудяга. И раз у него сильный характер, едва ли он позволит воображению заняться такими бесполезными вещами. Пока я удивлялся появлению Рамириса компании, матч развивался. Удары меча Арна Беретта легко отбивал рукой. Так продолжалось какое-то время. «Ух ты! Атаки участника Арна никак не достигнут цели? Неужто он щадит противника? Но если он бьет всерьез, то не достоин называться сильнейшим из святых рыцарей?» Очень ядовитый комментарий. Но эти слова еще не могли потревожить и разум а р н о х а Все атаки идут по плану! Посмотрите ему под ноги!» Арна гордо показывал под ноги Береты. Никто не заметил, как там появилась магическая надпись. Никто не замечал, как он в паузах между ударами меча рисовал ее серебряной пылью. Он ловок. Чтобы так сражаться, одних мускулов бы не хватило. «Активировать святое поле, малая версия!» Выкрикнул Арна, выбросив в четыре стороны сюрикены с барьерными метками. В сюрикены были строены кристаллы, очевидно заряженные магией, так что позволяли вызвать барьер на короткое время. Хоть он и сказал «малая версия», но все же смог своими силами установить святое поле. в и д и м Арна не следует недооценивать. Впрочем, у него тестовое снаряжение работы Куроби, так что и последний немало вложился в его силу. Получается, после экспериментов над Арна эти двое смогли поладить. А благодаря этому выросло и качество вооружения, производимого в т е м п о с т и И это здорово. Обычно, даже перед малой версией Святого Щита, большинство людей не может устоять. Разве что кто-то из моих сановников смог бы его разорвать. Возможно ли вообще наверняка пленить Беннимару и с о у э Способности противников сочетались лишь немного. Я не мог предугадать, как сложатся их силы и слабости. А в данной ситуации совместимость была очень плохой. Что касается Арна... Бесполезно. Из-за способности, данной мне Римурусама, я не подвержен действию Святого Поля. Беретто безучастно сообщил это противнику и двинулся в контратаку. Теперь понятно, что удары мечом Арна не наносили ему урона, потому что Беретто имел свойство обнуления физических атак. Кроме того, его тело было создано из магической стали. Кулак Береты, з а к о в а н н ы й спирали с демонической аурой и эманацией уникального навыка слияния демона и святого, выстрелил этой безумной энергией. Выглядело это, как кулак ауры из сферы энергетических боевых искусств, но невероятно усиленный. И выстрел был произведен очень быстро. Хоть он и не был сконцентрирован, чтобы иметь пробивную силу Бенимару, бойцовский дух окутывал всё тело Береты без малейшего изъяна. Уровень отличался от непостоянного духа, который излучал Дагура. Мощь удара не просто складывалась из демонической ауры и эманаций. Его одного хватило бы для фаталити. б е р е т а перешедший в наступление, ударил с ужасающей точностью. Зрителям этот бой показался грандиозным, но мои глаза не обмануть. Беретта не показал своей истинной мощи. Он бился только на 30% от полной силы. ы о х как вам это? Мой Беретта ужасно крут!» Рамирис порхала вокруг меня, похваляясь с довольным видом. И не только ради меня, а и для Вельдера и м и л и м Вельдер ответил только «Хм, всё равно я сильнее!» Потом «Хе-хе, можешь пока гордиться. Завтра мой львиная маска растопчет твоего б е р е т а я уверена». Не желая уступать, ответила Милим Рамирис. «Что за детские ссоры? Да и не следует ли нам посочувствовать бедняге Арнасан?» Жестокая комментаторша загнала его в положение, где он не мог сдаться, так что у него не было выхода. «Или, может, это сломит дух а р н о Как бы то ни было, моё мнение о нём заметно улучшилось. Когда ссора Рамирис и Милим закончилась, завершился и матч. Конечно, п о б е д ы Береты. Арна задействовал особое движение, которое назвал «Метеоритный удар» или как-то так, но его меч сломался и рассыпался у д а р и в ш и й с я тело Береты. Ну, естественно, что так вышло после постоянных ударов остальное тело Береты. Даже если оружие напитано бойцовским духом, оно всё равно будет повреждаться понемногу. Матч продолжался, даже хотя оружие Арна сломалось. Однако он признал поражение, поэтому схватка прекратилась. На самом деле, сломанный меч – просто оправдание, он никак не мог поранить Берету. Но раз зрители об этом не знали, умелый комментатор восславил Арна. «К несчастью, из-за сломанного меща участник вынужден отказаться от продолжения боя!» Зрители поняли такое объяснение. «Соука, я тебя приглашу на ужин!» Подумал я, прослезившись. Все-таки она смогла сделать уместный комментарий. Но я притворился, будто не понял. «Честь а р н а не пострадала, это хорошо!» Итак, пятый матч завершился победой Беретты.